Он это понимает. Можно ли с помощью этого лука сделать подряд несколько быстрых выстрелов? Можно сделать 3 выстрела за время, которое потребуется, чтобы подготовить самострел к одному выстрелу. С помощью больших луков можно обстрелять целый отряд воинов с самострелами. Священник всё передал саднику на чёрном коне. Казалось, что тому понравились ответы. Он с удовольствием разглядывал длинные ноги и широкие плечи тристрама. Потом перевёл взгляд на Олтера и что-то спросил у толмача. Он хочет знать, можешь ли ты также стрелять из волшебного лука. Олтер отрицательно покачал головой. "Нет, отец Теодор. Скажи ему, что я знаю несколько языков, пишу чётким почерком и могу ему пригодиться". Когда студентник услышал ответ, на лице у него появилась улыбка, и он сказал несколько слов. Священник тоже начал улыбаться. Он спрашивает: "Умеешь ли ты играть в шахматы?" В общежитии колледжа в Англии был неполный набор шахмат, изготовленный из дерева. Студенты иногда играли в них, заменяя пропавшие фигурки кусочками сланца, на которых были написаны названия пропавших фигур. Волтеров пол неприлично играл в шахматы. Да я умею играть в шахматы. Садник снова улыбнулся и что-то резко приказал, потом дал инструкции священнику, лёгким прикосновением руки развернул коня и поскакал в сторону лагеря. Два монгола отошли от мрачных зрителей и поспешили к друзьям, смешно ковыляя на коротеньких кривых ногах. Вам повезло, господа студенты, заявил священник. Словно они получили хорошие новости благодаря его усилиям. Дальше вы отправитесь вместе с караваном. Когда наступит время, вы начнёте тренировать отряд лучников. Позаботьтесь о том, чтобы для них был готов волшебный лук. Это приказ. Эти люди сопроводят вас в лагерь. Но мы не собираемся никуда удирать, воскликнул Олтер. У вас всё будет новое продолжал, как бы не слыша его священник. У вас будут кони и молодые сильные верблюды для ваших слуг. Вам предоставят просторную и тёплую юрту, и вы продолжите путешествие со всеми удобствами. Один из караульных, грубо сказал Худильху, что, видимо, было приказанием трогаться. Тристром закинул лук на плечо и пошёл. Олдер поспешил за ним, но сначала задал один вопрос хотя был полностью уверен в ответ. Кто этот человек на чёрном коне? Это баян стоглазый, сказал отец Феодор. Маср. Люди у юрты весело доложил Махмуд. Один сказал, что сотрёт меня в порошок, если я попытаюсь удрать. Второй, который позади юрты, грозился прибить меня гвоздями к кресту потому что я прислуживаю христианам. Но Махмуд их не боится. Великий полководец сказал: "Махмуд тоже пойдёт. Эти люди у юрт не посмеют коснуться Махмуда". Новая юрта была просто великолепной. Это было высокое, округлое сооружение из войлока с подкладкой из синего шёлка.